Глава десятая «И как нам теперь ее одну оставлять?» спросила Ирина, выслушав рассказ Снежаны. «Как и раньше!» коротко ответил Иван. «Нельзя, чтобы враг заподозрил что-то неладное, пока не поймем, что именно он ищет. Я дал Снежане амулет, который будет накапливать магический флер той зверушки, и когда его станет достаточное количество... «Найду хозяина». «Только один. Не иди!» — предупредил Буран. «Еще не хватало, чтобы сгинул неизвестно где. Твой дед нам тогда головы пооткручивает». «Да не совсем же я дурной!» — недовольно воскликнул ледяной маг. И Снежана поняла, что именно такой он и есть, потому что точно собирался пойти один и разобраться сам а, судя по взгляду остальных, они подумали о том же самом. «Так, может, это на него следилку повесить надо?» — подумала девушка и решила чуть позже переговорить со снежным магом. «Давайте я хотя бы сегодня...» — начала Ирина, но Иван жестко ее перебил. «Ни сегодня, ни завтра, никогда! Я понимаю твое волнение, однако и дело запороть не дам!» «А если она на меня нападет?» полюбопытствовала Снежана, почувствовав недовольство от того, как ее безопасностью распоряжаются. «Кто?» «Мышка!» Увидев ошарашенные взгляды, обращенные на нее, Вьюгина слегка смутилась. И правда, глупость сказала. «Ледяники использовались как слуги или шпионы», наконец заговорил Иван. И стоит отдать ему должное, на лице не было видно ни капли насмешки. А вот как воины – никогда, ибо их тело очень легко разрушить. «Но тогда это выход», – обрадовалась Снежана. «Можно сломать мышку. Не сейчас, а потом, когда найдете хозяина. Ведь так и душа освободится». «Самый простой способ» согласился Буран и добавил. «Но лучше не надо. Несчастный пленник будет испытывать невообразимые муки, пока не отправится за грань. Зачем душу еще больше травмировать?» «А как же их тогда освободить?» «Сломав артефакт, к которому они привязаны, тогда ледяные тела понемногу растают, освобождая пленников». А там уж Егиня быстро их за грань переправит. «А это кто такая?» «В вашем мире бабы Егой кличут». «Она тоже существует?» — восхитилась Вьюгина. «Испокон веков на страже стоит», — сообщила Ирина. «Мы и сами доподлинно не знаем, кто она такая. Уж очень любит облики свои менять. То добрая старушка...» то прекрасная девица, а то и вовсе девчонка несмышленая. Только по тяжелому ощущению могильного холода, который всегда следует за ней, и узнаем, кто в гости пожаловал. И часто она приходит. На моей памяти два раза всего из своей пещеры выходила, чтобы путь душе облегчить. — Нам бы такая союзница не помешала, — пробормотал Буран. «Да только слишком дорого за помощь взять может!» «Сами справимся!» — решительно произнес Иван. «А теперь расходиться пора, да за работу приниматься! Нужно еще к южному князю вернуться и обсудить некоторые детали!» Подходя к двери своего кабинета, Снежана даже не удивилась, заметив стайку девиц в отдалении. «Пришли хищницы!» Сихице подумала она и даже улыбнулась им, словно хорошим знакомым. Интересно, они действительно надеялись увидеть провожающего меня Ивана? А будь это так, что тогда сделали бы? Скрывшись за дверью, Снежана выдохнула и осмотрелась. Мышка уже ждала ее, о чем чуть ранее предупредила подвеска. Девушка даже начала привыкать к покалыванию, поэтому уже так ярко не реагировала. «Привет, шпионка!» – неожиданно даже для себя поздоровалась она. «Что хозяину вновь с подарками прислал?» Ледяной зверек наклонил голову и пошевелил умильным носиком. «Так я же с ним чуть ли не весь день провела», – продолжила Снежана, поняв, что может подтолкнуть неизвестного к более решительным действиям. Понять бы еще, откуда смелость взялась. Мышка проскакала по столу и вытянула из-за журнала припрятанную там ажурную брошь в форме птицы, распахнувшей крылья. Вьюгина даже восхитилась красотой подношения. «Достойный подарок!» — согласилась она. «Но все равно не приму!» Открыв дверцу буфета, многозначительно посмотрела на зверька. И тому вновь пришлось перемещать подарок в маленький склад. Перед тем, как положить брошь, мышка оглянулась и, как показалось девушке, укоризненно посмотрела. — Ага, так я тебе и взяла подозрительную вещицу, не незнамо от кого принесенную. — Я работать буду, так что не мешай. Прикладывая ладонь к снежнику, Вюгина осознала, что пальцы слегка дрожат. Эта игра, которую она сама и затеяла, будоражила, но не пугала. Почему-то верилась, что с ней ничего плохого не случится. Иван обязательно защитит. Хм, Из каких пор я стала так на него надеяться? Поразилась девушка, и тут же перед глазами появилось окошко с надписью. Не понял вопрос. Прости, прости, задумалась. Снежана погладила прохладный бок и отдала команду показать графики. До конца рабочего дня она полностью погрузилась в работу, совершенно позабыв о своей наблюдательнице. Та девушке совершенно не мешала, тихо сидя на столе, и только когда Снежана собралась домой, вспомнила о мышке. Но волшебного зверька и след простыл. С тех пор так и повелось. Приходя утром на работу, девушку сразу встречала мышка. Иногда с новыми подарками, а иногда без них. Несколько раз даже танцевала перед Вьюгиной, пока та не обратила внимания, как сильно портится настроение после таких представлений. Приходилось под благовидными предлогами покидать рабочее место, чтобы немного развеяться. Иногда Снежана просто гуляла по дворцу. Иногда заходила к Никифору в гости, послушать его рассказы. Несколько раз была у Ирины, узнав, наконец, с кем-то работает. Оказалось, что новая подруга занимается созданием подарков, которые Дед Мороз преподносит особенным детям. «Это для сестры того мальчика, к которому недавно Иван ходил?» спросила она, когда впервые попала в гости к Ирине. «Нет, это уже для Арьи», пояснила та и отрезала нитку когда закончила вышивку. «Здесь подарок необычный, зачарованный. Эта вещица поможет пареньку свой дар развивать, если он, конечно, захочет. А какой у него дар этот? Плодородия. Что не посадит, обязательно вырастет, даже в пустыне». «Ого!» — протянула Снежана, немного смутившись. От того, что не о том подумала. А если все же решит остаться в нашем мире? Поможем устроиться и научим, как сделать так, чтобы люди ничего не заподозрили. Хоть и прошли давно те времена, когда у вас ведьм и ведьмаков сжигали. Однако же в глухих местах всякое может приключиться. Не готовы вы еще вспомнить свое прошлое? На это снижание ответить было нечего, зато нравилось смотреть за чужой работой. Так ловко Ирина создавала заказанные детьми вещи. С Иваном за эту неделю девушка виделась только мельком, и то по дороге в столовую. Она до сих пор опасалась ходить туда одна, поэтому ее всегда провожали или Ализа, или Ирина а иногда Буран, который вдруг решил, что есть в компании намного веселее. Снежный маг всегда садился рядом с Вьюгиной, веселя ее рассказами из юности, и заодно осторожно выпытывая, как обстоят дела с Сагледатаем. «Мышка на меня как-то влияет», — однажды призналась Снежана, когда они покинули столовую. «Как только танцевать начинает...» так сразу то тоска нападет, и кажется, что я оказалась на обочине жизни, то раздражение на всех и каждого, словно вы враги мне все. «Вот не нравится мне, что ты там одна с ней целыми днями!» Буран неодобрительно покачал головой. «Не переживай, я нашла способ избавляться от колдовства, ведьмовства». «Как это вообще называется?» «Гипноз!» — ответил маг. «С элементами магии. И что ты делаешь, чтобы не попасться на их удочку?» «Гулять ухожу. Стоит пообщаться с кем-нибудь и сразу как рукой все снимает. Но хотелось бы быстрее во всем разобраться. Неужели у вас совсем никаких предположений нет?» «Отчего же нет?» Есть. Только проверять долго придется. Те, на кого мы думаем, в разных концах света заточены. И нужно специальное разрешение, чтобы проверить, на месте ли узники. Хуже будет, если это кто-то новый и неизвестный нам. Ищи его тогда по миру». «Искать надо того, кто с холодом связан», — предположила Снежана. «Много у вас таких злодеев?» С десяток наберется, подтвердил Буран, не став уточнять, что про холод они и сами знают. Недаром зверек ледяной, и подарки из родственной для мужчины магии сделаны. Верьте хвостка! Неожиданно донеслось до них, но когда собеседники оглянулись, никого не увидели. Кого это так обласкали? удивился мужчина. Не знаю. Снежана все продолжала оглядываться, надеясь увидеть говорившего. «Да это и не важно. Расскажи лучше, как праздник в Южном княжестве прошел, а то я уж и позабыла о нем за всеми этими треволнениями». Буран тут же ухватился за этот вопрос, как за повод пригласить девушку погулять. Что бы она не говорила, она долго оставлять одну не хотелось. Это сейчас Снежана легко отделывается от навязанных мыслей. Но сколько еще так сможет продержаться? Нужно ей защитный амулет подарить, — решил мужчина. И как только Иван не додумался. Правда, долго гулять у них не получилось. Снежану разыскала чем-то взбудораженная Ализа и увела за собой. «Ну ты даешь!» — восхитилась гномка, когда они остались одни. «Что случилось?» – поинтересовалась Вьюгина, не понимая, в чем могла провиниться. «Да тебе и твоих женихах судачат все, кому не лень!» А каких еще женихах?» «Об Иване и Буране. О ком же еще?» «Да когда б я успела!» – искренне возмутилась девушка и вспомнила про вертехвостку. «В Южное княжество Буран приглашал?» С видом строгого следователя спросила гномка. «Вместе с Ириной», — напомнила Снежана. «Да-да, ее уже жалеют. Мол, змеюку подколодную на груди пригрела. Правда, мне кажется, что большинство злорадствует. Сами к нему опасались подходить из-за Ирины. А тут ты, вот и радуются чужой беде». «Вот же жабы!» В сердцах воскликнула Снежана. «А второй жених кто?» «Так знама, кто? Иван!» Девушка с усилием выдохнула, чтобы немного успокоиться, и спросила. «А он-то чего?» «Никто, кроме Агафьи Леонтьевны и еще одной особы, не удостаивался чести посетить семейное крыло Дедов Морозов. Но ревновать к Кикиморе, сама понимаешь. «Но это же все неправда!» — твердо заверила Вьюгина. «Мы рабочие моменты обсуждали». «Не поверят!» — Али тряхнула рыжими кудрями, сегодня оказавшимися расплетенными. «После неудачных отношений Иван никого к себе не подпускал. Ты первая, с кем он общаться начал». «А то, что чуть в ледяную глыбу не превратил», «Они не учитывают?» «Этот момент тоже обсудили и пришли к выводу, что ты воспользовалась ситуацией, чтобы через вину на беднягу надавить». «Да они совсем оплаумили. Это ж как себя не уважать надо, чтобы на такое решиться». «Мое дело маленькое, предупредить!» Гномка развела руками, показывая, что помочь ничем не может. Неожиданно за дверью послышались торопливые шаги, и спустя несколько секунд перед ними предстала запыхавшаяся Ирина. «А, вот и ты соперница!» — громко заявила на капельку эльфика, и только потом плотно прикрыла дверное полотно. Снежана обреченно застонала, а Ализа деловито поинтересовалась. «Следят? Подслушивают!» Со смешком заявила Ирина и, подойдя к подруге, приобняла ту за плечи. «Ты как?» «Перевариваю», — призналась Вьюгина. «Это не дворец Деда Мороза, а какой-то сказочный серпентарий». «Да ладно тебе, не переживай так сильно. Все равно ничего не сделают, только языками». «А что это тут за собрание?» Раздался в коридоре грозный голос Кикиморы. «Рабочий день уже окончен!» «А вот и Агафья Леонтьевна подоспела!» Отозвалась Ализа, а Снежана заметно повеселела. Ирина открыла дверь, чтобы показать Кикиморе, где именно они находятся. На этот раз женщина предстала перед ними в более молодом возрасте. Очки в золотой оправе придавали ей строгости напоминая девушке одной из воспитательниц в детском доме. «Бежать не собираешься?» спросила Кикимора, выжидающе посмотрев на Вьюгину. «К «Куда?» запнулась от неожиданности Снежана. «Некуда? А от кого?» исправила ее Агафья Леонтьевна. «От нас!» «А должна? Слухи, конечно, неприятные». «Но как-нибудь переживу. А с остальным?» Вспомнив, что с ними находится гномка, которая не знает о некоторых событиях, Снежана быстро закончила. «Справлюсь». «Молодец!» — Кикимора даже поаплодировала. «Такие сильные и смелые работники нам и нужны». «Да что вы ее все время пугаете?» — влезла Ализа. «За снежником следить до снежинки пересчитывать, много смелости не надо!» «Ты огав Леонтьевну не слушай! Это она шутит так неудачно!» Снежане даже неловко стало за то, что приходится утаивать от гномки некоторые подробности. Эта малышка первая протянула руку дружбы, всегда искренне пытаясь помочь привыкнуть к сказочному миру. Однако оспаривать решение Ивана девушка не собиралась. «Конечно, шучу!» — не стала спорить Кикимора. «Однако же домой пораньше отпущу. Хватит с тебя на сегодня впечатлений. Лучше на выходных хорошенько отдохни и с новыми силами возвращайся». «Кто, Снежана, такая, чтобы спорить?» Она тут же ухватилась за эту возможность и, попрощавшись со всеми, вышла за дверь, применив свой пропуск. На эти два дня у нее действительно были планы. Хотелось прогуляться по городу и заодно навестить детей в детском доме. Так как работа у нее теперь была и даже хорошо оплачиваемая, можно немного потратиться на угощение для малышни. С такими мыслями она и покинула свою квартиру на следующий день. Утро выдалось солнечным. Мороз мягко пощипывал лицо и руки. Дорожки оказались хорошо расчищены. Одно удовольствие гулять. «Как хорошо, когда за Бураном контроль теперь есть!» Подумала Вьюгина с улыбкой, глядя на то, как в одном из дворов дети лепят снеговиков. «Снежана?» Окликнул ее до боли знакомый голос. Оглянувшись, девушка увидела того, Кого встречать совсем не хотела. «Здравствуй, Дима!» Прохладно ответила она, Рассматривая своего бывшего парня. «Здравствуй!» Немного напряженно вернул он ей приветствие. «Что ты здесь делаешь? Неужели со мной увидеться хотела?» Вьюгина в удивлении выгнула бровь. И осмотрелась. Действительно, в доме, рядом с которым они сейчас стояли, парень и жил. Только девушка совершенно об этом позабыла, когда выбирала самый короткий путь к торговому центру. — Зря ты это сделала! — тем временем продолжил говорить Дмитрий. — Я думала, что между нами все решено. Зачем же преследовать? — Вот же! — с негодованием подумала Снежана. Мало того, что как последний трус прислал СМС, а потом и вовсе заблокировал. Так еще и самомнение за мой счет потешить хочет. Девушка с удивлением поняла, что как таковой боли от расставания не осталось. Скорее было неприятно и немного противно смотреть в лицо тому, кому доверилась. Да и что я в нем нашла, чтобы поддаться на ухаживание? размышляла она, пока Дима продолжал разглагольствовать. На лицо симпатичный, а в сравнении с Иваном и Бураном вообще ниже среднего. Но ухаживать умеет красиво, этого не отнять. Однако но трос гнильцой оказалось. Даже жаль немного его новую девушку. Если найдет вариант получше, тут же бросит, не сомневаюсь. «Угомонись!» — наконец сказала она, перебивая парня. «Я в торговый центр шла и уж точно о тебе не думала». «Да быть того не может!» — воскликнул Дмитрий. Кажется, в его сознании данная мысль никак не укладывалась. «А ты наглец!» — протянула Вьюгина, но добавить ничего не успела. «Снежана!» — позвал ее Иван. «Мыльная опера! С пеной!» – ошарашенно подумала она, начав оборачиваться. «Ого!» – перед ними действительно стоял Иван. В черном шерстяном пальто, поверх которого был обмотан темно-серый шарф крупной вязки, в классических брюках и до блеска на очищенных ботинках, в котором, казалось, даже снег не прилипал. Хоть сейчас на обложку журнала размещай. А? Я растерянно забормотала девушка, совершенно не ожидавшая увидеть ледяного мага. Вот так просто, в одном из дворов своего города. Опять спешишь и хочешь все сама сделать, укорил ее мужчина, ласково улыбаясь. Снижание значительно позже даже не было стыдно признаться себе что мозг в этот момент окончательно отказал. «Да и как тут не поплыть, когда перед тобой стоит такой красавец?» Девушка даже не заметила, как ее увели от бывшего парня, так и стоявшего столбом. «Я тебя спас?» спросил Иван, когда они отошли достаточно далеко. «А как вы узнали, что меня нужно спасать?» поинтересовалась Снежана. «Не скажу!» Вдруг заортачился маг. Почему? Опешила Вьюгина. Вот как перестанешь мне выкать, тогда и поговорим. Да это же самый натуральный шаааа. Ай! Поскользнувшись, она уже приготовилась упасть, когда мужские руки крепко обхватили за талию и плечи, спасая. Да Рама! Пронеслась в голове шальная мысль пока Снежана неожиданно для себя начала тонуть в яркой голубизне глаз.